Глава 79. Печать жизни и смерти. В каменном доме Шиан был сильно удивлен. Внезапно одна мысль промелькнула у него в голове. Он начал вливать ци в кровавое кольцо, но его ци столкнулась с новым барьером в кольце. Шиан пришел к выводу, что кровавое кольцо – очень странный артефакт, за барьерами которого скрываются сокровища. Первый раз Он получил из него ярость, теперь печать жизни и смерти. Кровавое кольцо было похоже на наставника, который ставил перед своим учеником барьеры и терпеливо ждал, когда он их преодолеет. Способ культивирования печати жизни и смерти впитался в сознание Шияна, как и ярость. Ему лишь стоит сосредоточиться на печати, как он тут же выплывет в его сознание». Шиян не сразу понял суть печати жизни и смерти, однако он понял то, что этот довольно мощный навык мог быть использован его таинственным боевым духом. Используя печать жизни и смерти, он стал управлять негативной энергией в его меридианах. Направив энергию в левую руку, Шиян сформировал на ней печать смерти, в правую руку он направил глубокое ЦИ и сформировал печать жизни. Левая рука – это печать смерти, правая – печать жизни. Используя их в сражении, эти печати могут слиться в одно – печать жизни и смерти. Сила печати жизни и смерти зависела от плотности негативной энергии и количества глубокого ЦИ. Самая сильная форма этого навыка – 49 печати. 7 печати являлись первым этапом навыка. Количество печатей возрастает с прорывом воина в новые сферы. С каждым прорывом численность и размеры печати увеличиваются. Согласно описанию печати жизни и смерти, как только навык достигнет седьмого этапа, его сформированные 49 печатей будут иметь силу, сокрушающую все вокруг. А если слить все эти 49 печатей вместе, то эта сила будет настолько огромной, что даже высокие горы будут превращены в пыль. Однако печать жизни и смерти трудна в понимании, и полное освоение навыка займет довольно много времени. Шиян решил не культивировать печать жизни и смерти, пока полностью не разберется в ней. По ярости он уже знал, что не стоит легкомысленно относиться к навыкам искрового кольца. Подумав немного Шиян решил потратить немного свое время на понимание печатей. Шиян медленно встал. Он нахмурил брови и, подойдя к окну, посмотрел на искусственное озеро клана Ши. Внезапно красивая фигура попала в его поле зрения. Его глаза странно блеснули. В удивлении он пробормотал. «Что ей надо в клане Ши?» Вся синьянь шла недалеко от озера. Ее лицо было укутано в белый платок. Хань Фэнь провожал ее в секретную комнату клана Ши. Ся Синьянь глубоко впечатлила ши Шияна. Он сразу же ее узнал. Ся Синьянь вместе с Хань Фэнем быстро скрылись в двери секретной комнаты. Вскоре Чи и Дзю Сю вошли в ту же дверь секретной комнаты. Через некоторое время Ши Цзянь вышел из каменной комнаты он посмотрел в сторону дома шияна и направился к нему шиян увидел как к нему идет шитьянь он тихо закрыл окно и быстро сел на пол в центре комнаты делая вид что занят тренировкой парень что за хрень недавно произошла шшидянь задал вопрос сразу как только поднялся на третий этаж он впился взглядом в шияна «Э, ты о чем Шиен посмотрел на него в замешательстве. «Полчаса назад от этого места исходили колебания странной энергии. Это было из-за тебя?» «Я не знаю, я просто сидел и тихо культивировал. Ты же знаешь, что я только вошел в человеческую сферу и пытаюсь познакомиться с внешней энергией. Может, я смешал их как-то, и возник такой резонанс?» Шиен улыбнулся по-дурацки. Лицо Шидяня искривилось от такого ответа. Он посмотрел на него секунду, а затем усмехнулся. Мелкий паршивец, уже имеешь столько секретов. Я не могу не беспокоиться. Просто будь поосторожнее и не действуй опрометчиво. Шидянь был опытным и легко раскусил такую плохую ложь. Но видя, что Шиян в порядке, он позволил ему косить под дурака далее шисян рассказал шияну для чего приходили сясиннянь чисяо и дюсю затем он сказал на исследование небесных врат я собираюсь отправить тебя хань Фэня и кулонга это поможет тебе набраться опыта но не рискуй попусту чисяо и девушка ся помогут тебе если что то случится Они оба в небесной сфере и главу небесную змею оставь им Шиян был удивлен щедростью Ся Синьянь. Мало того, что она не стала предъявлять претензий чисяо она сделала из клана Мо козла отпущение и вдобавок предложила сотрудничество. «Это женщина что-то!» В глазах Шияна мерцало удивление. Он нахмурился и сказал, «Не волнуйся, я не собираюсь разбрасываться своей жизнью. Моя задача — обследовать врата» а не помереть в первом же бою. Ладно, готовься. Сегодня ночью ты, Хань Фэнни Кулонг, тайно встретитесь в Дзуши, в северной части города. И помни, хоть исследование небесного врата очень важно, но еще важнее вашей жизни. Вы понял? Клан Бэй Минг. Шань Бэй Минг сидел на седьмом этаже ледяного павильона. Его тело было переполнено энергией льда, Даже слой инья появился на его коже. Со стороны Шань Бай Минг напоминал ледяную скульптуру. Очень странную скульптуру. Цэ Бай Минг, Ин Куй и Дзюшан стояли недалеко серьезными лицами. Там же находился отец Цэ Бай Минга, Цюэ Бай Минг. Цюэ Бай Минг находился в третьем небе земной сферы. Он всегда занят бизнесом за пределами города. Как только он услышал о переполохе в Тяньяне, то тут же примчался за одну ночь из города Бэлоу. После борьбы с Ся Синьянь, Шань Бэйминг вошел в ледяной павильон и до сих пор не выходил из него. Мастера клана Бэйминг беспокоились о Шань Бэйминге. Они круглые сутки охраняли ледяной павильон. Спустя какое-то время, Ини начал проникать в тело Шань Бэйминга. «Отец!» Дедушка воскликнул Цюй Бэймин: "И Цэ Бэймин". Шань Бэймин открыл глаза и выдохнул облако пара. Он сказал: "Боевой дух этой девушки помог мне проскочить в небесную сферу. да, каких только духов не существует в бескрайнем море". "Отец, ты в порядке?" спросил Цюй Бэймин. Покачав головой, Шань Бэймин спросил: "Вы нашли девчонку?" Мы искали ее всю ночь, но не нашли. Она как будто исчезла. Цэбэйминг слегка занервничал и продолжил. Хотя утром она вернулась в туманный павильон. Наши шпионы сообщили, что она задержалась там на некоторое время, но потом куда-то отправилась. Мы не знаем, куда она пошла. Ее раны были хуже моих, но мы не могли найти ее. Шаньбэйминг вздохнул. Раз она посмела появиться в туманном павильоне, то значит почти оправилась от ран. У нас не будет больше шанса поймать ее. Передайте мой приказ не наступать на туманный павильон. Слушаюсь. Кивнул Цюи Бай Минг с чувством сожаления. Тянь-янь полон нашими шпионами. Но мы ничего не смогли найти. Где же она пряталась? Жаль, что не смогли убить ее». «Мы упустили свой шанс, и с этим уже ничего не поделать!» Шань Бэйминг немного подумал, а затем сказал, «Устройте наблюдение за всеми городскими воротами! Пустите облачных орлов клана наблюдать за остальными четырьмя кланами!» «Отец, о чем ты говоришь?» «Диньян мертв! Кто-то хотел выкрасить из туманного павильона вторую часть карты!» Шань Бэйминг усмехнулся. «На этот раз клан Мо...» с треском проиграл. Если бы они имели поддержку воина небесной сферы, то не допустили бы этого, учитывая характер Тумоу. Если они ничего не предпримут в течение двух дней, то можем их исключить из списка возможных владельцев карты. Но кто еще мог? Какой бы клан этого не сделал, он покинет город первым. Шань Байминг нахмурился и сказал... «Девчонка из Туманного Павильона наверняка уже что-то поняла. Может, даже у нее есть две половины карты. Следите за Туманным Павильоном и игнорируйте борьбу кланов Моиши. Если потомки трех кланов покинут город в течение трех дней, немедленно сообщите». «Понял».